Часть вторая. Год спустя. Ведьма. Зима, весна, лето. Жизнь проходила мимо. И странно было наблюдать за ней, но я привыкла. «Когда ты от этого окна наконец отлипнешь?» Андрей снова был пьян. «Чего ты там находишь?» пробурчал он, усаживаясь за стол. «По старой традиции я старалась не смотреть на него». А его это злило. Раздражение будет нарастать, пока не заполнит комнату удушливым облаком, а потом последует взрыв. Хорошо, если дело обойдется разбитым носом. Переживу. Но с каждым разом Андрей заходил все дальше. Он ненавидел меня едва ли не сильнее, чем я его. Сидишь целыми днями и смотришь, смотришь, смотришь. Ты, Настя Костерва. Как-то я сразу не понял, какая ты стерва. Наверное, слишком с собой занят был. За окном медленно и печально умирало лето. Еще светло, еще тепло, и кажется, что так будет всегда, но в зеленых гривах берез уже появились первые золотые пряди. Осень. Скоро зябкие нервные дожди смоют сусальную позолоту с листьев и облезлые, беспомощные, Они укроют землю толстым мокрым ковром, под которым спрячется черная грязь, жухлая трава и холодная дождевая вода. «А я тебя убью», – сказал друг Андрей. «Это что-то новенькое. Раньше он говорил, что просто не выпустит меня отсюда. А теперь, значит, убить собрался?» «Не веришь? Вот просто возьму и сверну тебе шею». «За что?» Просто так, он икнул. Скотина, Боров. Но почему он не уезжает? Раньше ведь только изредка здесь появлялся, а зимой как приехал, так и засел. Если и уезжает куда, то в город за выпивкой. Пил Андрей много и со вкусом. Самое странное, что никто, я готова была в этом поклясться, в милосердии Господнем не догадывался об этом его пороке. Кстати, днем Андрей был почти трезв. А вот вечером, не хочу думать об этом, лучше буду смотреть в окно. Что? Мое небрежение его задело. Думаешь, не смогу? Я, Наська, смогу. Я уже смог. Не хотел, а смог. Я ведь не хотел его убивать. Не хотел, честно. А он заставил. Кто заставил? Пуф, нет, не поймаешь, не скажу. «Потому что, если я тебе скажу, меня убьет. А я не хочу умирать из-за какой-то ведьмы». Он втянул меня в эту историю, он заставил участвовать, а потом, когда парень взял след, отказался помочь. Сказал, что это мои проблемы, что я грязно сработал. А я ведь не хотел. Я знал, что это опасно. Меня заставили, заставили, понимаешь ты это?» Похоже, сегодня пророк надрался сильнее, чем обычно. Вот и несет всякий бред. Или не бред? Понимаю. Андрей сдавленно всхлипнул. Не понимаешь, ничего ты не понимаешь. А я знаю, это ты наворожила. Ты, ты, ты ведьма. Ненавижу. Бутылка разбилась, а стену совсем рядом. И тебя, и его. Его особенно. Вот что мне теперь делать? Альдов, если найдет, душу вытрясет. Сказать правду, тогда тот меня убьет. У него связи. Глуп, то как. Столько денег, а сижу в этой дыре. Принеси. Я послушно поднялась. Пока этот гад новую бутылку не получит, не успокоится. Хотя и с бутылкой не успокоится. Возможно, позже, ближе к полуночи, ужрется и заснет, уронив башку на стол. Он сказал, нужно ликвидировать. Сказал, опасно в живых оставлять. Сказал, если парень в милицию пойдет, я сяду. И я... мне и делать ничего не нужно было, только нажать. Хлоп, и все, нету человека. Хлоп, пить будешь.